Мюзикл «Я и моя девочка» перенесли в театр Адельфи. После премьеры мы, Мэтью Райс, Дэвид Линли и я, вышли из его служебной двери на Мейденлейн и пешком направились в Ковет Гарден к ресторану у Смита, где должен был состояться посвященный ей прием. Папарацци слетались к Дэвиду точно осы на пикник — «Взгляните сюда! Лорд Линли, Вспышка! Лорд Линли, Лорд Линли, Вспышка! Хлопок! Вспышка!» Время от времени он расшугивал их, взрыкивая. Но вскоре они снова всем роем возвращались назад. Так оно и продолжалось, пока мы не добрались до ресторана. «Что вы при этом чувствуете?» — спросил я. «У Дэвида. Скоро узнаете», — ответил он. не очаровательное, но не из тех, каким я готов был придать большое значение. Имя мое начинало приобретать определенную известность. Однако тем, что обступающие красную ковровую дорожку фотографы станут выкликать его, она мне пока не грозила. Едва поняв... что несколько появлений на телеэкране, особенно в шоу, подобных на природе, которое понравилось очень немногим, не порождает мгновенной славы, я стал жить и работать, нисколько о ней не заботясь. Я начал получать письма. Малое их число поступало от зрителей, поклонниками я их назвать не могу. На природе остальные от слушателей, незакрепленных концов и читателей журналов, для которых я писал, несколько раз меня останавливали на улице. Вы ведь этот, э, как его, щелчки пальцами и притоптывание ногами в попытках оживить память. Я знаю, что похож на него, но я не он. Раз или два попробовал соврать я, однако быстро понял, помнят ли они мое имя либо программу, в которой меня видели, или не помнят. Им в точности известно, что я — это я, а не чей-то двойник. К добру или к худу ошибиться, увидев мое лицо, невозможно, и с той поры я смирился с бессмысленностью уверений в том, что я — не я. У одних такие уверения получаются убедительными, у других нет. Темные очки, надвинутые до бровей шапочки и натянутые до носа шарфы ничем тут не помогают. Я мог бы просто носить на груди табличку с моим именем. Год 1985-й близился к концу. Я и моя девочка накрепко занял позицию главного хита года, А от Ноил Гей Артистс стали поступать отчеты о моих роялти. Прибыли, часть которых мой агент Ричард Армитаж вырвал из цепких лап продюсера Ричарда Армитажа, начали приносить плоды. Мартин Бергман сказал мне с обычным для него самоуверенным все О, да, Стивен! Вы получите за это самое малое миллион. Не сомневайтесь. Разумеется, я не поверил ему и на миг. Однако еженедельное появление чеков стало новой, приятнейшей частью моей жизни. Первым моим поступком, совершенным, едва я понял, что чистая стоимость моя возросла, стала... обзаведение всеми мыслимыми и немыслимыми кредитными карточками. Оформляя карточку «Диннерс Club, вы можете попросить, чтобы вам выдали две, одну для личного использования, другую для целей бизнеса. Я в таком развлечении не нуждался, однако сразу две карточки. Ура! У меня имелась также золотая карточка American Экспресс». в то время бывшая показателем высокого статуса, как, впрочем, и обычная зеленая. Еще у меня имелась обычная банковская карточка, две мастер Одной из них был наш услужливый друг Access, и две визы. Добавлением к ним служили карточки универсальных магазинов, всякого рода членские и подписные. Помните Клифтона Джеймса в роли шерифа Джи У. Пеппера в фильмах «Живи и дай умирать» и «Человек с золотым пистолетом»? Большой, пузатый американец в гавайской рубашке, вечно жующий резинку и отирающий лоб банданой. Где-то там есть сцена, в которой он вытаскивает бумажник, и его раскладывающиеся гармошкой отделения вытягиваются чуть ли не до земли, выставляя на показ десятки кредитных карточек. Вот и у меня был точно такой же. Почему? Ну, я не очень-то верю в достоверность самоанализа, однако не думаю, что эта бессмысленная и инфантильная демонстрация моей стоимости была совсем никак не связана с преступлением, за которое меня когда-то арестовали». В семнадцать лет я метался по Англии с чужими кредитками «Диннерс Клаб» и «Аксесс», что и привело меня в тюрьму «Пакл Чорч». Думаю, мне и восемь лет спустя все еще трудно было поверить, что я заслужил обладание собственными карточками, стал кредитоспособным. Карточки каждодневно напоминали мне, что долгий кошмар позади. что я обратился, наконец, в добропорядочного, достойного гражданина, стоящего по правильную сторону закона. Не то чтобы этим для меня все и закончилось. Ни в коем разе. Все та же старая потребность в самоуничтожении просто ушла теперь вглубь меня, недалеко, под самую поверхность. Пройдет совсем недолгое время, и эти же самые кредитные карточки — Символы они там законопослушности и респектабельности или несимволы будут использоваться мной для сооружения дорожек из отнюдь незаконного и менее чем респектабельного кокаина. Впрочем, какое-то время я крепко держался за эти знаки стоимости и достоинства, кредита и кредитоспособности. я купил за семь тысяч фунтов лазерный принтер для моего макинтоша. Трата была пугающая и, на взгляд многих, неоправданная и нелепая. Но ведь никто до той поры не думал, что компьютер позволяет печатать документы такой четкости и такого качества. Стандартные принтеры были матричными или точечными и, как правило, требовали специальной бумаги с перфорацией по обоим краям. Буквы их состояли, как на то и указывает название, из точек, и потому разрешение получалось низким, а контуры букв расплывчатыми. Я же приходил теперь в радиостудию, размахивая сценариями Трифузиса, которые выглядели так точно их отпечатали в типографии. И с великой важностью рассказывал сидевшим за столом незакрепленных концов гостям и постоянным участникам передачи, что, написав сценарий от руки, я отнес его в печатню и получил от нее три экземпляра. Один для Иена Гардхауса, один для звука инженера и один для меня. Слушатели смотрели на меня, как на человека трагическим образом свихнувшегося и, возможно, опасного, но сам тот факт, что они оказывались способными проглотить столь смехотворную нелепицу, говорит о тогдашней редкости лазерных принтеров. «Я стал первым известным мне небизнесменом, у которого имелся в автомобиле телефон». Застряв в пробке, я откидывался на кожаную обивку сиденья Саверена и звонил людям ради чистого удовольствия произнести. Секундочку, включился зеленый свет, и услышать, как мой собеседник тихо зеленеет от зависти. Конечно, собеседники, скорее всего, думали, ну ему мудак. Однако я был слишком счастлив, чтобы переживать по этому поводу. И, наконец, я решил приобрести загородный дом. Послушайте, я не могу извиняться перед вами все время, и, тем не менее, скажу еще раз. Я понимаю, как вам, быть может, противно это читать. Но ведь из скота, который неизменно приземляется на четыре лапы, даже если котеночество его было довольно трудным, не получится ни интересного, ни приятного героя книги. а я обязан излагать факты такими, какими их помню, прекрасно сознавая, что они не внушают большого, а то и вовсе никакого уважения к моей персоне. Деньги слетались ко мне, и я обратился в жертву ничего иного, как собственной лупоглазой алчности и дрянного наслаждения богатствами, которые жизнь, казалось, отдавала в мое распоряжение. Сбежав в детстве из того, что представлялось мне ныне полным блаженства деревенским домом, я захотел теперь обзавестись собственным. «Загородный» означало для меня только одно — «Норфолк». Однако имелась небольшая загвоздка. Я знал, что мои родители, в частности, отец — ненавидят показуху, бахвальства и браваду. А я стеснялся рассказывать им о том, как много стал зарабатывать. Деньги, которые я получал, казались мне непристойными и ничем не оправданными. Отец связывался в моем сознании с непосильной для меня трудовой этикой и презрением к деньгам, во всяком случае с полным отсутствием интереса к ним. Я не сомневался, что, увидев, как я ношусь по саду жизни, держа перед собой передничек, чтобы поймать в него все золотые монеты, какие сыплются на меня с небес, он сочтет мое поведение абсурдным и отвратительным. Получаемые мной доходы покажутся ему, так я во всяком случае себе говорил, почти такими же бесчестными, как те деньги, который я стяжал в моем порочном отрочестве посредством краж. У Стивена всегда имелось только два способа выпутываться из неприятностей. Либо удирать от них, либо, как в этом случае, пролагать себе путь к выходу из них враньем. Вовсе не обязательно прожить на нашей планете долгие годы, чтобы понять, Вранье позволяет лишь проложить себе путь ко входу в новые неприятности. Я решил сказать родителям, что надумал купить в Норфолке дом для того, чтобы затем переоборудовать его в ресторан. Это казалось мне сибаритством и самопотворством меньшим, чем просто покупка второго дома. Родители, похоже, поверили. по крайней мере, притворились с обычной их добротой, что поверили, и лжецом меня так сразу не обозвали. Я самый скорый и наименее сносливый покупатель на свете. Магазинные полки я очищаю с такой же быстротой, с какой это проделывают участники телевизионного конкурса — гонки, по супермаркету, дорвавшись до полок с кристаллическим амфетамином. Оказавшись стоящим в очереди, я немедленно начинаю сходить с ума от нетерпения. Вскоре выяснилось, что и при покупке домов я веду себя точно так же. Я нанял Норфолкского агента по недвижимости и приобрел третий из тех домов, что он мне показал. Первые два выглядели соблазнительно, однако требовали слишком больших переделок. А тот, на котором я остановился, был солидным сельским особнячком с шестью спальнями, построенным в XVI веке, но в викторианскую пору облицованным кирпичом, обычным для Норфолка, желтоватый-серым. Я провел по дому родителей». В просторных столовой и гостиной вполне можно было вообразить себе ресторанные столики. Мы поговорили также о том, как пробить в стенах люки для подачи блюд и посуды, о постройке бара и кладовки, о найме шеф-повара и официантов. Больше следует отдать должное такту моих родителей. Названные темы никогда ими не затрагивались». Совершенно ясно было, что в доме этом я собираюсь жить. А если когда-нибудь и подумывал о том, чтобы стать ресторатором, то кто была мимолетная фантазия, не более. Смущаясь того, насколько не соответствует этот дом моему возрасту и одинокому состоянию, я говорил всем, что «обзавелся в Норфолке деревенским коттеджем». Таким, знаете, домиком для уикендов. Итак, вот он я, человек, давший обед салибата, владеющий смехотворно большим домом и смехотворно большим автомобилем. Смехотворно большим автомобилем? Настало время рассказать и о нем. Я пристрастился транжирить деньги на шести-семилетние классические автомобили, первым из которых стал Астон Мартин, начало 70-х. При покупке он был крикливо красным, как королевский лейб-гвардейц, я перекрасил его в сдержанный полночно-синий. Теперь уж и не припомню, что я любил сильнее. Мой маленький сельский домик, мой Астон Мартин, мой компьютер Apple или мою карточку American Экспресс. Какой все-таки безвкусной задницей я был, каким расточительным недоумком, каким хвостливым козлом. Оглядываясь назад, я вижу только траты тщеславия, пустоту и ребяческое бахвальство. А то, что я был счастлив, Меня теперь как-то не утешает. Когда на меня нападает очередной приступ сожалений, я воображаю, как мог бы использовать столь обильно изливавшиеся на меня деньги. Разве мне плохо жилось в Лондоне? Хью, Кэти, Ник и я любили Садгейт-Роуд и уже готовы были сложиться и купить себе дом. Зачем мне понадобился еще и домина за городом? Я любил мой Даймлер Соверен. Зачем мне потребовалась другая машина, а за ней еще одна и еще? Господи, помилуй, человек не может водить больше одной машины за раз. Я любил мой макинтош, так почему же меня подмывало заменять его всякий раз, как компания Apple выпускала новую модель? Разве нуждался я во всех игрушках, ради которых сорил деньгами? Что за дурацкие забавы! Я мог копить деньги, вкладывать их во что-то, Беречь. Я мог бы также уверить себя, что способен петь Дон Жуана в Ковент-Гарден или открывать крикетный чемпионат на стадионе Лордс. Как говорит грязный Гарри Хэллу Холбруку в силе Магнума, человек должен знать свои пределы. Я никогда не был бережливым, благоразумным или дальновидным. Никогда. Ген у меня какие-то. не такие. «Я верю в возможности желательность изменений, усовершенствование, эвристического развития, приобретение посредством опыта знаний и мудрости, а также в возможность обогащения он их. И еще я верю, что леопарды навсегда останутся пятнистыми, скунсы — вонючими, а Стивены — идиотически и экстравагантно расточительными. Существуют вещи и явления, Изменений, не допускающие. Вам больше никогда не придется работать, обрадовал меня кто-то на одной вечеринке. Мне это показалось похожим на поздравление с тем, что меня разбил паралич. Ура! Вам больше никогда не придется ходить! Можете целыми днями валяться в постели. Да. Может, я и деньгами тосорил, потому что это давало мне стимул к работе.